предпочитает уйти со сцены, нежели возвращаться к прежнему партнеру. юдиф Виорст в своей нашумевшей книге «Необходимые утраты» обсуждает неизбежность таких потерь. Попутно она выдвигает тезис о необходимости интегрировать потери в нашу жизнь, превратив их в продуктивную часть нашего бытия. Бытует мнение, то потери медленно, но верно уничтожают нас. Это не так. Потери, как и приобретение, всего лишь неотъемлемая часть нашего бытия. Только осознав это в полной мере, мы открываем для себя дорогу к вершинам мудрости и обнадеживающим переменам. Если мы примем эту концепцию, мы изменим и наши традиционные представления о разводе. Вместо того, чтобы рассматривать его как конец семьи, как личную неудачу или, еще хуже, вызов обществу, мы принимаем развод всего лишь как обрыв некой связи, тяжелую и болезненную утрату, но не более того. Новый взгляд на развод. Развод разрушает семью. Развод калечит детей. Развод противоестественен. Развод — катастрофа. Отправная точка благополучного развода — изменение наших фундаментальных представлений о нем как об исключительно негативном явлении. Отрицательных оценок развода без того более чем достаточно. Как только почувствуете, что у любителей профисных истин не всегда сходятся концы с концами — Попробуйте пересмотреть свои взгляды. Скорее всего, это окажется далеко не просто, учитывая устойчивые предрассудки нашего общества. Но при определенном желании ничто не помешает вам сформировать собственные отношения к разводу. Без осознания безусловной необходимости этого шага все ваши благие намерения и хорошо просчитанные поступки заранее обречены на провал. В случае успеха Новые взгляды послужат предпосылкой благополучного развода и надежным фундаментом вашей будущей семейной жизни. Принцип первый. Развод не уничтожает, а изменяет вашу семью. Если вы и ваш экс-супруг, экс-супруга, являетесь родителями общего ребенка, Вы останетесь родственниками на всю жизнь. Это верно, что развод есть конец вашей семьи, но только в том смысле, как это понимает современное общество. На самом деле развод означает конец только вашей нуклеарной семьи. При разумном поведении он трансформирует ее в бинуклеарную семью, фактически уже ставшую основной социальной ячейкой нашего общества. Принцип второй. Дети в бинуклеарной семье ни в чем не уступают своим сверстникам из обычных семей. Ваши дети пережили тяжелые времена. Будьте уверены, они вырастут такими же полноценными людьми, как и их сверстники из нуклеарных семей. Да и вам самим развод не нанесет особого ущерба. Изменение структуры типа семьи, безусловно, на какое-то время огорчит ваших детей, но во всяком случае не сделает их калеками. В ваших силах окружить их любовью и вниманием, обеспечить им хорошее воспитание, в какой бы семье они не воспитывались. Принцип третий. Развод – нормальное явление. Развод отнюдь не вызов обществу. Ваша временная неудача не может нанести вам ущерба. Подобно большинству людей, оказавшихся в сложной ситуации, вы снова полюбите и сумеете заслужить любовь. Не считайте себя неудачником и ни в коем случае не рассматривайте свой брак как провал только потому, что он закончился разводом. Принцип четвертый. Процессы развода предсказуем Его ход и последствия могут быть заранее предопределены. Нечего и говорить, что начальной стадии развода сводят с ума кого угодно. Согласившись с тем, что ваши эмоции могут оказаться переменчивыми, бурными и недолговечными, вы получаете тем самым контроль над ними.